ФИГУРА УМОЛЧАНИЯ Атсон помог мне решить еще одну задачу. Благодаря ему я сумел развернуть сюжет в эпохе Средневековья. Как было обойтись без пояснения реалий? В современной прозе, если герой говорит, что Ватикан не утвердит его развод, ведь не приходится же объяснять, что такое Ватикан и почему он утверждает или не утверждает разводы. Но в историческом романе без объяснений нельзя. Иначе мы, люди другой эпохи, не можем понять, что в сущности произошло и в какой мере то, что произошло, важное для нас сегодняшних. Существует риск впасть в сальгаризм. Герои сальгари бегут по лесу, спасаясь от погони, и налетают на корень Баобаба. Тут повествователь откладывает в сторону сюжет и начинает ботаническую лекцию о Баобабе. Теперь это воспринимается нами с какой-то нежностью, как недостаток милого человека, но делать так все-таки не следовало. Сотни страниц я перечеркивал, стараясь избежать подобных провалов. Но, кажется, ни разу не сформулировал сам для себя, как же я решаю эту задачу. Уяснил я это, пожалуй, только два года спустя, пытаясь понять, почему мою книгу читают даже те люди, которые не любят и не могут любить такие трудные книги. И я понял, что повествовательный стиль Атсена базируется на определенной фигуре мысли, которую принято называть умолчанием. Помните знаменитый пример «Молчу уж, Цезарь, что ты долы полил»? То есть заявляется, что незачем рассказывать о вещи, которую все прекрасно знают. И тем самым об этой вещи рассказывают Примерно так поступает Атсон. Он вводит лица и факты так, будто они всем хорошо известны, и, тем не менее, характеризует их и поясняет. Что же касается тех лиц и событий, о которых подразумеваемый Атсоном читатель, немец конца XIV века ничего знать не должен, так как они связаны с Италией начала века, тут Атсон, чувствуя себя в своем праве, пускается в описание и читает самые назидательные лекции, что до типично, для средневекового летописца. У тех было принято сопровождать энциклопедическим комментарием каждое нововведенное понятие. Прочитав книгу в рукописи, моя приятельница, уже другая, сказала, что ее удивила журналистская интонация, как будто она читала не роман, а статью Воспрессо. Так она, кажется, выразилась, если я правильно помню. Сначала я удручился, а потом... Понял то ощущение, которое она передала, но не смогла объяснить. Именно так и повествовали летописцы тех далеких столетий. Именно те хроники прародители нашей газетной и журнальной хроники.